Глава 25. Я оглядел собравшихся в приемной ректора парней. Всего нас было 12 человек со всех факультетов Академии изящных искусств. Все мы перешли на второй курс, и всех нас отобрал Медведев для прохождения обучения в спецгруппе. Я пришел раньше всех, просто потому что живу в трех шагах от Академии и успел занять единственное кресло для посетителей, стоящее в приемной. Остальные парни вынуждены были стоять. Подпирая собой стены. А ожидание действительно затягивалось. Прошло уже 2 часа 15 минут с того времени, к которому нас всех пригласили. А если учитывать тот факт, что мы пришли заранее. Кто-нибудь объяснит мне, чего мы ждем? уже не скрывая недовольство, спросил у секретарши один из парней. По-моему, он был из скульпторов. Имейте терпение, Мамбов», подняв голову от бумаг, заявила секретарша: Когда вас вызовут. То все расскажут. Рысев! Что? Я оторвался от подпиливания ногтя, который неудачно зацепил, открывая новый складной ножик, чтобы заточить несколько карандашей. Ты не хочешь вернуть мне мою пилку? Ласково спросила она. Нет, конечно. Я повертел пилочку в руках, внимательно осматривая. Я к ней привык, буквально сроднился с ней. Посмотрите, мы с этой пилочкой идеально подходим друг к другу. Практически так же идеально, как и тот букет, который я презентовал вам сегодня в качестве компенсации. Да, и только не уверяйте меня, что все это время обходились без данного аксессуара, столь милого сердца у любой женщины. Я ни за что не поверю. Потому что у моей жены пилок, наверное, целая коробка. Я очень рада за вашу жену, Рысев. Ей бесконечно повезло с таким щедрым мужем. Она посмотрела на меня поверх очков. «Хорошо. Будем считать, что компенсация засчитана». Во время нашего диалога головы моих будущих одногруппников поворачивались то в мою сторону, то в сторону секретарши. Со стороны можно было подумать, что мы играем в теннис и перебрасываем друг другу мячик. При этом их взгляды все чаще и чаще останавливались на злополучной пилке, становясь при этом все более задумчивыми. В приемной воцарилась тишина. Каждый из нас погрузился кто в свои мысли, Кто в дела? Мы прибыли в Иркутск, как всегда, на поезде. На этот раз у нас с Машей было общее купе, а ее горничная и мой Тихон занимали смежное, как и отряд егерей во главе с Игнатом, откомандированных с нами в качестве охраны нашего маленького поместья. «Я сдала свой дом», — сказала Маша, лежа у меня на груди, уже в поезде. «Кому?» — спросил я, лениво наматывая на палец темную блестящую прядь ее волос. «Не поверишь. Сусликову. Он ведь раньше или в казарме жил, или комнату снимал с подселением. А сейчас, как женатому мужчине, ему понадобился дом», — ответила она. «А почему не продала?» — спросил я, продолжая перебирать волосы жены. «Они сами не захотели сразу покупать. Сказали, что поживут, и, если их все устроит, снова вернутся к этому вопросу». «Это точно не Сусликов придумал». «Можно сказать, что ему повезло с женой. Максимум, на что у него хватило бы сообразительности, это попросить занавеску, чтобы их кровать отгородить от соседей по казарме», — хмыкнул я. Все может быть», — она хихикнула. «Ты все еще на него злишься?» Еще как! Кстати, ты не в курсе? Чижиков уехал домой?» — внезапно спросил я у Маши. «Просто на всякий случай. Может быть, она знает» потому что я совсем забыл про этого дятла. Поинтересовался только у Жужу, жив он или уже того. Жужу сказала, что жив, здоров, и его даже удалось отмыть от перьев и той гадости, к которой перья прилипли. Все, дальше меня закружили дела, и я забыл о нем. В моем доме он не появлялся больше ни разу, поэтому я не был уверен, вернется ли он в свое училище вовремя». «У Маши было три дня, когда я уезжал вместе с егерями ликвидировать последствия прорыва третьего уровня, случившегося неподалеку от нашей старушки. Вот тогда с ней Сусриков и связался. И не исключено, что она могла и про Чижикова что-то узнать». «Нет, не в курсе», — она вздохнула. «Почему ты не взял меня с собой на ликвидацию последствий? Я чувствовал, что тебе предстоит вести переговоры о сдаче дома Сусрикову, пафосно ответил я. «Женя!» — крепкий кулачок вонзился в мой обнаженный бок. «Там было опасно. И давай мы не будем больше поднимать эту тему». Я нахмурился. «Хорошо, не будем». Маша очень четко отслеживала мое настроение и прекрасно знала, когда можно продолжать настаивать и пытаться давить на меня, а когда лучше помолчать. «Давай спать, чтобы потом при переходе не зевать». Портал работал в штатном режиме. Мы перешли всей толпой без проблем. На этот раз егеря не возвращались обратно в Ямск, а шли вместе с нами. А перед входом в портальную зону уже на улице нас ждал сюрприз в виде Савы, который стоял рядом с машиной. «Ваше сиятельство?» Сава легко поклонился. Он обращался к нам обоим. «Как и договаривались, машина здесь. Я решил не переправлять ее к дому. Полагаю, что ее сиятельство лично отгонят машину куда следует. «Спасибо», — я кивнул и повернулся к Маше. «Поедешь?» «Ещё спрашиваешь», — тихо ответила она. При этом ее глаза сияли, а ногти впились в кожу моей руки. Подозреваю, что только то обстоятельство, что мы находились в общественном месте, остановило графиню Рысеву от того, чтобы не броситься мне на шею. «Отлично. Тогда устраивайся. Я кое-что спрошу у Павлова и присоединюсь к тебе». Маша тут же пошла к машине, я же двинулся к Саве. «Я нашел подходящего артефактора», — тихо проговорил торговец. «Он проживает именно здесь. Говорит, что наизнанке, пусть даже нулевого уровня, лучше всего получается создавать артефакты. Я не знаю, может быть, это действительно так, а может быть, он просто чудак, но ему так комфортней, а мне и вам, ваше сиятельство, удобнее. Вот его адрес. Заказ оплачен» и мастер уже приступил к работе над пентаклем очень хорошо я забрал бумажку с адресом и именем мастера до встречи жду с предвкушением и сава прижал обе руки к сердцу вам всегда есть чем меня удивить надо бы побольше успокоительных капель купить а, -а так это были капли протянул я вспоминая как он выхлебал флакон в два глотка сава откланялся и быстро удалился в сторону портальной зоны. «Скорее всего, чтобы побыстрее переместиться обратно в Иркутск». Ко мне подошел Игнат. «Вы поедете с Марией Сергеевной, ваше сиятельство?» — спросил он. «Да. А что, были какие-то сомнения на этот счет? Я проводил взглядом в Фыру, которая запрыгнула в машину. Маша специально вышла, чтобы открыть наглой кошке дверь. «Нет», — он покачал головой. «Тогда мы последуем за вами». До дома добрались без происшествий, а через час после того, как мы распаковали вещи, прибыл курьер с письмом от ректора. В письме было время и дата, когда я должен явиться в его приемную для обсуждения моего дальнейшего обучения. Дверь в кабинет ректора открылась, и оттуда вышел сам Николай Васильевич. Дмитрия Федоровича Медведева на горизонте не наблюдалось, но думаю, что он уже давно сидит в кабинете. Все же есть в этом мире нечто неизменное. Закат, восход, рысив, сидящий нога на ногу, с пилочкой для ногтей в моей приемной, проговорил ректор, глядя на меня. Я догадался сунуть пилку в карман и вскочить на ноги. «Доброе утро, Николай Васильевич», — поздоровался я. «Мне интересно, каким образом тебе удалось занять единственное кресло в этой приемной? Он смотрел на меня с интересом. «Как вам сказать?» – я закатил глаза. «Битва была жуткая. Не все из нас выжили. Но мне повезло». «Рысев, не нервируй меня», – ласково проговорил ректор. «Я просто первым пришел. Вот и весь секрет». Прекратив ёрничать, ответил я. «Я так и понял», – ректор кивком указал на дверь. «Проходи». Медведев действительно находился в кабинете. Он внимательно изучал лежащие перед ним бумаги. «Проходите, Евгений Федорович, Присаживайтесь», — Медведев указал на кресло. «Как ваши дела?» «Прекрасно, Дмитрий Федорович, Женился не так давно». «Я знаю. Как знаю и про картину, подаренную музею. Его Величество как раз в Петербурге находился и решил посмотреть, что же это за шедевр, которым ему все уши прожужжали». Вместе со мной и князем Мышкиным отправился смотреть на картину. Как на духу говорю, простояли мы перед ней почти 15 минут. Целых пятнадцать минут я смотрел и видел, как из и из глухой тайги, выходит прямо на меня огромный медведь. М да Не знаю, что видели Мышкин с его величеством, но из музея выходили очень задумчивые. «Вы говорите, это для чего-то?» Я подозрительно посмотрел на своего будущего патрона. «Я думаю, не совершаю ли ошибку, отбирая у империи такого художника?» — все еще задумчиво проговорил Медведев. «Нет», — я покачал головой, — «начать с того, что я безумно не хотел рисовать эту чертову картину. Но мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, если это можно так назвать. В итоге мне пришлось ее заканчивать». И вот что я скажу вам, Дмитрий Федорович, Это был последний раз, когда я взял в руки краски. Нет, рисовать я, безусловно, буду. И, возможно, даже и красками, но так... Нет, лучше сдохнуть. Я две недели не мог после этого восстановиться. Я довел себя до полного физического истощения. А чтобы иссушить источник пятого уровня, это надо сильно постараться. Так что рисовать нечто подобное я никогда и ни за что больше не буду. А ремесленников, которым я становлюсь, когда не прибегаю к магии, только наша академия каждый год выпускает около пяти десятков. Есть из кого выбрать». «Ну, хорошо». Медведев порылся в папке и вытащил несколько листов. Тут только мне удалось рассмотреть, что это мое личное дело. «Тогда перейдем к вашему расписанию. Как я уже говорил, преподавать магию в индивидуальном порядке просил Архаров» и я удовлетворил его просьбу. «Фехтование и боевые искусства вы будете продолжать изучать у Дмитрия Дроздова?» Я даже не удивился тому факту, что он знал о моих занятиях с Дроздовым. И про Пумова, скорее всего, тоже знает. А не упомянул, так это потому, что Пумов занимается со мной, так сказать, неофициально. «Да, мы с ним все заранее обговорили», — ответил я. «Это хорошо». Тогда я этот пункт вычеркиваю. По листам в моих руках пробежала магия. Я опустил взгляд и увидел, как одна из строчек исчезает. Здорово. Надо бы поговорить с Архаровым, чтобы побольше часов уделить общей магии. Все остальное согласовано, и до ваших преподавателей доведены списки учащихся. Расписание составлено таким образом, что занятия будут проходить индивидуально практически всегда. Но время от времени вас будут готовить парами или группами, чтобы вы умели выполнять разные задачи, которые будут перед вами поставлены. Пока все понятно? Да. Я покосился на расписание, которое мне показалось очень объемным. Вот и отлично. Занятия начинаются с завтрашнего дня. Постарайтесь не опаздывать. Вот и все собеседование. Не тебе объяснений, чем же мы будем заниматься. «Ничего. Ладно, надеюсь, в процессе разберемся, что к чему». И, подхватив расписание, я вышел из кабинета. Темно. Здесь все время темно, а еще очень много красного цвета. Когда-то он любил красный цвет, а сейчас начал понемногу ненавидеть. Зато у него было время, чтобы подумать. Во время этих раздумий он пришел к выводу, что сам виноват в том, что произошло. Время здесь тянулось очень долго. Хватило, чтобы переосмыслить всю свою жизнь. Вот только он так и не понял, что делал бы, если бы удалось вернуться. Мысли текли медленно, почти так же медленно, как и время. Он лежал на роскошном ложе, заложив руки за голову и рассматривал нависающий над головой балдахин. Снова красный цвет. Красное на красном. Очень интересный узор». Напоминает пентакль, который при волнении появляется у него на правой щеке. Раздались легкие шаги, но он даже не повернул головы, чтобы посмотреть на своего прекрасного тюремщика. «Ты сегодня как никогда задумчив». Глубокий голос уже не пробирал до костей, как это бывало в первые дни их встречи. «Почему тебя это заинтересовало?» Он продолжал рассматривать балдахин. «Я думаю, что пришла пора отпустить тебя домой». От неожиданности он сел и уставился на красавицу, стоящую перед ним. «В чем подвох?» Он смотрел подозрительно, но тут она слегка повернулась, и он увидел, как четыре глубокие царапины рассекают недавно безупречную кожу, словно большая кошка лапой ударила. «Я хочу, чтобы ты уничтожил этого сукиного сына, Женьку Рысева, Она увидела, что он заметил ее ранение и перестала изображать заботу. «До дранной кошки, которая его опекает, даже я не могу добраться. Так же, как и ты, до этого ублюдка. Слишком вредны для меня те уровни, на которых эта дрянь постоянно находится». «Что случилось?» — стараясь оставаться равнодушным, спросил он. «Меня унизили. Меня оскорбили». Об меня вытерли ноги. А эта тварь с кисточками посмела явиться сюда и начать права качать. Она угрожала мне. Амара, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты убил рысего и его проклятое животное. Если бы эта дрянь не вклинилась в мой рисунок, этот кот облезлый не смог бы разорвать связь Пентакля. Он не просто разорвал связь. Он выставил меня на посмешище. Но этого им показалось мало. И вот уже эта дрянь рыжая стоит перед всеми разумными десятого уровня и качает права. Ни одна падла не вступилась за меня. Никто даже не подумал о том, что три-четыре разумных, обладающих достаточной мощью, и у рыси бы поубавилась. Но все молчали и даже не пытались противостоять этой богине. «Зачем ты меня спасла?» «Я не верю в то, что ты хотела меня отпустить, когда все раны окончательно заживут». Он невольно вздрогнул, когда вспомнил, как его беспомощное тело рвали безжалостные клыки тварей, и облегчение от того, что все это наконец-то прекратилось. «Ты ведь не хотела меня отпускать. Что бы меня ждало, когда ты наигралась бы вдоволь?» «Да какая разница, какие у меня были на тебя планы?» Она поморщилась. Сейчас они изменились. Так что, ты готов к тому, чтобы оторвать яйца и намотать на толстый сок кишки рысева Можно подумать, будто у меня есть выбор. В голосе юноши прозвучала горечь. Нет, милый, выбора у тебя нет. Ты прав. Она наклонилась над ним и провела ладонью по его щеке. Сегодня ты вновь увидишь родных, но чуть позже и Амара его поцеловала, забираясь на кровать. Прошло немало времени, прежде чем в глухом переулке Ямска открылся портал, и оттуда выскочила мужская фигура. Он сильно возмужал. Тяжелая атмосфера десятого уровня изнанки сделала свое дело. К тому же Амаре нравилось время от времени устраивать нечто вроде гладиаторских боев, в которых она и свою домашнюю зверушку заставляла участвовать. Сейчас никто не узнал бы в хорошо развитом молодом мужчине с шестым уровнем дара, когда-то хилого и прыщавого Аркашку Куницына. В тот страшный для всех день Рысев ошибся. Он никогда не открывал еще портал в этом месте, поэтому вложил слишком много силы, пробив портал прямиком в мир Амары. Это было нетрудно. Тот изначальный карман был как решето, И не так давно сама Амара выбиралась в него, чтобы побродить немного, как она выразилась. Вот по ее следу окно и было прорублено. Он вывалился прямо на арену между тварями. Амара его спасла и понеслась. Амара его спасла и понеслась. Но он в первые дни так сильно материл Рысева, что невольно вызвал у нее интерес к Жене, который, похоже, дорого ей стоил в плане репутации. Оглядевшись по сторонам, Куницын решил сначала навестить родных, успокоить их, разузнать последние сплетни, подумать, что же делать потом. Может быть, действительно убить Рысева и его кошку? Леха. Граф Рысев. Том 3. Читал Игорь Демидов.